Наступило минутное молчание, казавшееся торжественным в этой гостиной. Двое молодых людей шептались довольно громко, но вдруг и они умолкли, и в комнате раздавались только тихие шаги графа Мюфа, который переходил через гостиную, чтобы сесть подли мадам де Шантеро. Лампы казались более тусклыми. Огонь в камине потухал. Строгие тени стушевывали лица старых друзей, которые в течение двадцати лет занимали все те же кресла. Среди молчания, наступавшего между каждыми двумя фразами, Гости как будто ожидали что вот опять войдет старая графиня со своей холодной величественной осанкой По крайней мере так говорили продолжала графиня сабина смертью молодого человека объясняют и поступление в монастырь бедной девочки впрочем уверяют, что барон дофужере Никогда не согласился бы на этот брак. «Много говорят и другого!» — легкомысленно воскликнула Леонида. Она захохотала, отказываясь объяснить свою неожиданную веселость, которая подействовала заразительно и на Сабину. Она поднесла платок к своим губам. Их смех в этой суровой гостиной показался Фошри странным, напоминая ему звук разбиваемого хрусталя. Очевидно, что здесь чувствовалась уже трещина. Да, мы снова заговорили. Мадам Дюжинква протестовала. Мадам Шонтеро уверяла, что дело о браке было уже решено. Даже мужчины приняли участие в споре. Некоторое время мнения различных элементов гостиной, бонапартистов, легитимистов и светских скептиков сталкивались между собою и сливались в настоящий хаос. Эстель позвонила, чтобы прибавили дров в камине. Лакей поправлял лампы. В мрачной комнате как будто рассвело. Фосри улыбался, уже чувствуя себя свободнее. Графини казалось ему очень хорошенькой со своей родинкой, такой же, как у нана. Решительно надо было попытать счастья. Он чуть ём Исследовал воздух гостиной, повторяя себе, что здесь, наверное, где-нибудь скрывается изъян. «Одним словом, они становятся христовыми невестами, когда им не удается выйти замуж за своих кузенов», — проговорил сквозь зубы Ван Девер которому надоел этот спор. «Любезный друг!» — прибавил он подходя к Фошри. «Видали ли вы когда-нибудь, чтобы женщина, счастливая в любви, пошла в монастырь?» И, не дождавшись ответа, он заговорил, понижая голос, «А скажите, сколько нас будет?» я знаю что будут миньоны тайнер вы бляж я а еще кто и вероятно каролина симона без сомнения гага ведь в этих случаях никогда нельзя ручаться за число гостей думаешь что будет 20 а находишь 40 ваневр смотревший на дам Вдруг переменил разговор. Эта мадам Дюжункуа, вероятно, была очень недурна пятнадцать лет тому назад. Бедная эстель еще более вытянулась. Настоящая доска. Потом он также неожиданно вернулся к завтрашнему ужину. «Всего скучнее на этих ужинах, что всегда видишь одних и тех же женщин. Надо бы добыть новых. Постарайтесь что-нибудь придумать. Погодите, я попрошу он того толстяка привести с собой женщину, с которой он был на днях в Варьете». Он говорил... О начальнике отделения, который дремал среди гостиной. Фошри с любопытством следил за этими переговорами. Ван Девр присел подле толстяка, который сохранил величественную осанку. Оба они, казалось, серьезно обсуждали, занимавший всех вопрос. Какое чувство может заставить молодую девушку пойти в монастырь. Через несколько минут молодой граф вернулся к журналисту, говоря, «Невозможно». Он уверяет, что она очень нравственна и, наверное, откажется. Однако я готов поклясться, что видал ее у Лоры. «Как?» «И вы посещаете Лору», — проговорил Фошри, смеясь. «Вы решаетесь появляться в таких местах? Я думал, что там бывают только наши братья-бедняки». Э друг мой, надо все узнать!» и они начали припоминать друг другу с оживленными глазами и лукавыми усмешками различные подробности о табльдотте в улице Мартир, где Лора Пьедефер кормила за три франка известного сорта женщин, находившихся во временном затруднении. «Вот-то Все эти женщины целовались с Лорой. Вдруг графиня Сабина, до которой долетело какое-то слово из разговора, повернула голову. Они тотчас же отошли, прижимаясь друг к другу, веселые и возбужденные, а они не заметили, что подли них стоял И жадно их слушал Жорж Гигон краснея до того, что розовая волна приливала и отливала по всему его лицу от ушей до шеи. С той минуты, как мать отпустила его от себя, он все вертелся около «Мадам де Шезель» которая одна во всем обществе казалась ему шикарной женщиной, но Нана сильно занимала его. «Вчера я делала визиты с Жоржем», — говорила мадам Гюгон. «Теперь для меня беда, когда я приезжаю в Париж. Все для меня дико. Вечером». Жорж повез меня в театр, да, в Варьете, где я не была лет десять. Мальчик страстно любит музыку. Для меня это было совсем незанимательно, но он был в восторге. Странные пьесы теперь пишут. Впрочем, признаюсь, «Я никогда не любила музыки». «Как?» «Вы не любите музыки?» — воскликнула мадам Дюжанкуа, поднимая глаза к небу. «Да разве можно не любить музыки?» — завязался оживленный спор. Никто не коснулся ни одним словом пьесы театра «Вариете» в которой добрая мадам Гюгон ничего не поняла. Да, мы знали пьесу, но не считали приличным говорить о ней. Разговор принял сантиментальный оборот, перейдя к утонченным и восторженным восхвалениям знаменитых композиторов. Мадам Дюжункуа любила только Вебера, Мадам Сантеро стояла за итальянцев. Голоса этих дам сделались нежными и томными, и они, полулежа в креслах, скорее ворковали, чем произносили свои доводы. Граф Мюфа слушал их, не выражая своего мнения. Перед камином веяло благочестивым настроением, как в сумраке капеллы, при звуках церковного пения.